Метельщик снова вернулся в сад и увидел, что Ваймс по-прежнему пристально смотрит на пустую банку из-под тушеной фасоли, символизирующую вселенское постоянство. — Итак, командор, действительно ли вы что-то вроде патруля времени? — Ну, в определенном смысле, — ответил Метельщик. — Значит, вы следите, чтобы произошло именно что-то хорошее. — Нет, не хорошее. Правильное. Но, честно говоря, в нынешние времена наша работа связалась к тому, чтобы происходило хоть что-нибудь. Раньше мы уподобляли время реке, по которой, куда бы ты ни плыл, всегда возвращаешься на прежнее место. Потом выяснилось, что оно ведет себя как море, так что можно еще и двигаться из стороны в сторону. А потом оно оказалось подобно водяному пузырю, в котором можно двигаться вверх и вниз. Теперь же мы считаем, что оно как... Ну, как... Множество свернутых пространств. Потом возникают временные скачки, временные провалы. Люди тоже все портят. Транжирит время, выигрывают, убивают. и Квант тут как тут, разумеется. Монах вздохнул. Вечно этот окоянный квант. То одно, то другое. И вот мы уже считаем, что все идет хорошо, если вчера наступает раньше, чем завтра. И это чистая правда. «Вы, мистер Ваймс, немного увлеклись событием, и мы ничего не можем исправить как следует. А вы можете». И Ваймс снова сел. «Значит, выбора у меня нет, так? Как говорил мой старый сержант, делай ту работу, что у тебя перед носом». Он помедлил. «И тот парень, я, я научил его всему, что знаю». — Нет, я же вам объяснял. — Я не понял. Но, видимо, мне понимать и не надо. Метельщик тоже сел на скамью. — Хорошо, так вот, мистер Ваймс, я верну вас на место и расскажу кое-что о сержанте. И мы вместе с вами решим, что из этого вам надо знать. А затем сделаем временную петлю, и вы расскажете это самому себе. Только не увлекайтесь. — И что со мной случится? — спросил Ваймс. Со мной тем, что сидит сейчас здесь, э, тот э, другой я уходит от меня, и я этот я. Вы понимаете? Ну, что происходит со мной после?» Метельщик кинул его долгим задумчивым взглядом. «Я же не знаю, как быть», — сказал он. «Очень трудно говорить о кванте, используя для этого язык». который изначально был устроен, чтобы одна обезьяна могла сообщить другим, где растет спелый плод. — Что после? — После будете вы. Так же, как вы есть сейчас, и никто не может сказать, что это не вы. Та встреча будет своего рода петлей времени. В каком-то смысле она будет бесконечна, а в каком-то... — Похоже на сон, — устало сказал Ваймс. Метельщик просиял. — Очень хорошо, да. — Неправда, но очень-очень хорошая ложь. — Вы говорили, что сможете рассказать мне все. — Нет, я не способен поведать вам все. А вы, мистер Ваймсен, не в том настроении, чтобы участвовать в подобных играх. На этот раз человек, которому вы доверяете, то есть вы, расскажет всю правду, которую вам надо знать. Потом мы сделаем то, что молодые послушники называют нарезкой и склейкой, и мистер Ваймс вернется на улицу паточной шахты, немного помудревшим. Как вы собираетесь вернуть его... Э, меня... в участок? Даже не надейтесь и поить меня своим зельем? — Нет, мы завяжем вам глаза, покрутим туда-сюда и приведем длинной дорогой. А потом вернем туда, откуда взяли, я обещаю. — Еще советы будут? — хмуро спросил Ваймс. — Просто будьте собой, — ответил ментильщик. — Доведите это дело до конца. — Придет время, и вы, оглянувшись назад, поймете, насколько все это имело смысл. — Неужели? — Я не стал бы лгать. Это будет великолепный миг, поверьте мне. — Но... — заколебался Ваймс. — Что? — Вы, должно быть, знаете, что возникнет еще одна маленькая загвоздочка, если я стану сержантом Килиму. Я вспомнил, какой сегодня день, и я знаю, что должно произойти. — Да, — кивнул Метельчика, — я знаю. — Давайте обсудим это.